Екатерина, оверина. Танцы на стеклах. Глава первая. Где моя дочь, Агния? Где моя дочь? Ловлю за рукав медсестру. Осторожнее, капельница, вам нельзя двигаться, ругается пожилая женщина, поправляя иглу торчащую в моей руке. Я спросила, где моя дочь. Хреплю, снова пытаясь подняться. «Лягте, Аверьянова, у вас пока строгий и постельный режим», — уже спокойнее отвечает она. «А к какой дочери вы говорите?» — непонимающе хлопает ресницами. «У вас нет детей, насколько мне известно, со слов вашего мужа». «Как нет? Вы с ума сошли? Девочка, у меня девочка, семь лет, зовут Тася. Волосики русые, глазки карие», — дрожит и рвётся голос. «Где моя дочь? Что с ней?» «Скажите, я умоляю!» По лицу нескончаемым потоком текут слёзы. «С ней что-то страшное случилось, да? Вы поэтому не говорите? Боже, Тасенька, Тася!» Мечусь по кровати. «Где она?» Повторяю одно и то же, снова пытаясь схватить за халат медсестру. «Пожалуйста, пожалуйста, скажите, что с моим ребёнком?» Вы сильно ударились головой во время столкновения автомобилей. Несколько дней были без сознания. Это стресс. В голове все перемешалось. Она говорит со мной, как сумалишенной. Я сейчас вколю вам успокоительного и позвоню вашему мужу. Он приедет и все вам объяснит. Не надо успокоительного. Комкаю простыню в кулаке. Не надо. Просто скажите мне правду. Что с моей малышкой? Где она? Где моя девочка? Срываясь на крик. Меня трясет, сердце захлебывается паникой. Моя девочка, где же ты, мой котенок? Ты одна совсем, наверное, тебе страшно. Она боится врачей. Тихо всхлипываю, до боли кусая дрожащие губы. Я ее за ручку всегда держу, когда мы к доктору идем. И и заикаюсь. Уколов боится. Болела часто, пока была совсем крошкой. Меня даже с работы уволили из-за постоянных больничных. Можно мне к ней? Я вас очень прошу, я не буду мешать. Просто подержу её за руку, как обычно, и ей не будет страшно». «Агния», — тяжело вздыхает женщина. «Ася, послушайте, у вас нет детей. Я бы сказала, вам приснилось, такое бывает после травмы. Мозг выдает желаемое за действительное. Давайте я сделаю вам укол, вы вся дрожите». Нет, нет, нет, нет! Кручу головой. Мне не могло присниться мой котенок, моя Тасенька. Не чувствую укола. Меня лишь перестает колотить и веки становятся очень тяжелыми. Пространство вокруг плывет и кружится. Глаза закрываются, а слезы все текут по щекам, не останавливаясь. И в груди больно, но и эту боль обволакивает темнотой. Во сне я тоже плачу и кричу так громко на разрыв. Авария. Неожиданное, ведь мы не нарушали правил. Таксист выехал на перекрёсток, собрался повернуть к нашему дому, а потом сильный удар отшвырнул нас к обочине. Всё, что я успела перед тем, как отключиться, — это закрыть с собой ребёнка. Я даже не помню, было ли мне больно в момент, когда я теряла сознание, но свою дочь я помню. Как же у меня нет моей Тасси. Или у меня больше нет моей Таси. От холодного ужаса, пробившего темную белину, открываю глаза. Дыхание сбилось, в ушах шумит. Чинуясь к лицу, трясящимися пальцами стираю слезы. Дверь палаты открывается. Дания, выдыхаю имя мужа. Но слава богу, он приехал. Данил, где Тася? Муж поправляет воротник черной рубашки пола. Подтягивает джинсы за карманы, звякнув ключами и мелочью, садится рядом со мной на кровати, смотрит на меня с беспокойством. Я так рад, что ты пришла в себя. Берет за руку, целует пальцы. Очень испугался, когда мне позвонили из больницы. Данил, где наша дочь? Что с ней? Почему мне никто ничего не объясняет? Айс, морщится он. У нас нет детей. Мы хотели, но пока ничего не получилось. Как это нет детей, Дань! Отчаянно кричу на него. Тише, родная. Наклоняется, прижимает к себе, ловит мои губы для поцелуя. Они у нас обязательно будут, но пока нет. Врач сказал, у тебя посттравматический стресс. Скоро станет легче, и ты все вспомнишь, любимая моя. Убирает за ухо мои огненные рыжие пряди и все время целует везде, где попадают его губы. «Где мои вещи?» Глотая ком, спрашивая у него. «Да, Ань, у меня сумка с собой была, в ней кошелёк, а там фотография. Где они?» «Сейчас дам». Достает из прикроватной тумбочки сумку. Порванная, грязная. В складки попал крупный кусок серого пластика. Одной рукой шарю в ней, нахожу кошелёк, открываю. Там за прозрачной плёнкой действительно фотография. На ней мы с Данилом. Возле очень красивого фонтана в Сочи. В отпуск ездили. Счастливые, загорелые. Обнимаемся. Данька целует меня в щёку. Он вообще любит целоваться. И прикосновения любит. Для него важно чувствовать тактильную связь. А дочки нет. «Здесь другая была». Разворачиваю фотографию к мужу. «Нет, родная. Ты как поставила её после этой поездки, так она уже третий год у тебя там стоит». Опускаю руку прямо поверх сумки, и внутри меня начинает разрастаться странное опустошение. Душит чувство беспомощности, но я просто смотрю в потолок в полнейшем ужасе. Я сошла с ума? Так ведь не может быть. Память очень странно работает. Она дает картинки урывками, смешивает, путает. Никак не получается разобраться, где правда, а где мои фантазии. Даня рядом. Зачем ему лгать мне, тем более о ребенке? Никогда не ловила мужа на лжи, как-то не было повода. Он сидит сейчас рядом, гладит по волосам, все время целует мои соленые пальцы, стирает скатывающиеся слезинки. Я домой хочу, Дань. Смотрю на него. Обязательно поедем, как только будет можно. Что тебе привезти? Паспорт. Не понял. Хмурится муж. Зачем тебе сейчас паспорт, Ось? В паспорте делают отметки о детях. Где мой паспорт? Меня снова начинает трясти. Наверное, действие успокоительного полностью сходит на нет. Агния качает головой. Умоляю тебя, не надо изводить себя и меня за одно, тем, чего у нас никогда не было. У нас нет детей, любимая. Мы обязательно будем над этим работать. Сплетает наши пальцы. Хочу посмотреть в свой паспорт. Не отстаю от него. Ася, твою мать! Срывается, шарит по карманам, достает из заднего свой, из него на пол вылетает водительское удостоверение. На, вот мой. Не хочу. К тебе могли не записать. Млять, да что ж такое? Морщится он, закрывая лицо ладонями. Твой паспорт я забрал домой, чтобы здесь не потеряли. Хочешь, пойду спрошу ксерокопию. Не надо. В больнице не снимают копию тех страниц, где есть информация о детях, если в этом нет строгой необходимости. Пришлешь мне фотографии? Конечно, если тебе так будет спокойнее. Он убирает свои документы и прижимает мою ладошку к своей колючей щеке. Поправляйся, я скучаю. Так искренне и по-настоящему. Почему я начинаю сомневаться?